абстрактные отношения 1950 -й. мэри газали чуть поворачивается во сне сестра китти dot замечает это движение но она уже к этому привыкла и поэтому устраивается поудобнее в плетеном кресле и перелистывая в омансуиккли мечтает об отпуске и о любви Сестра Китти дод считает Мэри газали чудом, спасенным от грехов мира, непорочным, благословенным. Слава Богу, она счастлива здесь хотя бы иногда. Хуже всего, когда она кричит, но никто ее не слышит, только я и Сьюзан. Но Сьюзан тупа, как пробка. Сестра Китти дод ощущает себя хранительницей святыни, и к ее ласковому отношению к Мэри газали примешиваются собственнические чувства. Когда Мэри газали привезли в особое крыло Вифлеемской больницы, сестра Китти уже работала здесь сиделкой. Когда врачи приводят своих гостей показать Мэри газали то адресуют их к сестре Китти и гости задают ей вопросы. С момента появления в больнице Мэри не постарела ни на один день. Все органы целы и функционируют нормально. Даже ее мозг проявляет некоторую активность, словно она находится в зимней спячке. У нее редчайшая форма нарколепсии. И известны и другие случаи. Например, Альфред Гордон Блаунд в Модсли. Сестра кити знает, что с такими больными нужно просто ждать, пока они проснутся. Измерение рефлексов, сердцебиение, дыхание и так далее не говорит ни о чем, кроме того очевидного факта, что она все еще жива. Она чувствует боль. У нее в порядке все органы чувств. Ее кормят, ее моют. Все ждут. Папа сказал, что попробует смешать что-то новое с «Витабиксом». Ох, это больше, чем просто готовый завтрак. Это лучший из всей продукции. «Витабикс» даже для любителей. Он подходит к чему угодно. Это пшеница, солод, соль и сахар. Отличный продукт, полностью готовый, великолепный, в современной упаковке. А теперь положите в свою сумочку освежитель дыхания. Следя за дымным следом падающего самолета, Мэри бежит через ворота кладбища вниз по широкой, разделяющей могилы аллея, на место его падения. Сквозь пламя кабины она с облегчением видит, что летчик катапультировался. Она ищет взглядом его парашют и замечает, что в ясном небе качается что-то темное — Она видит, как он приземляется у дальней стороны часовни, и, радуясь, что он спасся, что он в безопасности, поворачивается, чтобы покинуть кладбище через выход на главную дорогу, где почти все дома разрушены. И она не может узнать ни одного магазина, но трамваи снова ходят, и ей удается добраться до угла в тот момент, когда к остановке подползает 79-й трамвай, следующий до Смитфилда. Она впрыгивает в него, словно за ней гонится. Узнав ее, кондуктор приветливо улыбается издвинув фуражку на затылок, начинает насвистывать. Она рада снова видеть его, ведь это ее старый друг Рональд Колмен, жизнерадостный, энергичный, веселый и необычайно воспитанный. «Взрослый билет, Мэри!» Он щелкает компостером. «Да, пожалуйста!» боюсь об заклад, что мы едем в гости к дедушке. Трамвай лязгает и грохочет. Вагон раскачивается и трясется, повизгивая колесами на рельсах, проложенных по тлеющим улицам северо-восточного Лондона. От разрушенных каменных зданий по-прежнему поднимается знакомый грязный дым. «Твой парень уже сошел, да?» Вопреки правилам, Рональд Колмен усаживается напротив и дерзко закуривает сигарету. «Похоже на то», — отвечает Мэри. «А как кладет -то? «Лучше, чем всегда». Она сейчас в женской вспомогательной службе сухопутных войск делает свое дело, как и все мы. Слава богу, зима уже позади. Вряд ли в мае выпадет снег. Да? Кладетта Кольбер. 1903-1996 французская актриса, игравшая с Рональдом Колменом в фильме Фрэнка Ллойда «Под двумя флагами». 1936-й. шестой экранизацией выпущенного в 1882 году одноименного романа «Уиды» «Мария Луиза де ла Роме» 1839-1908. По фильму «Колмен служил во французском иностранном легионе», Кольбер играла влюбленную в него моркетанку. В окнах многих аптек все еще таинственно блестит древний символ алхимического ремесла — Он сообщает прохожим о том, что находится внутри. На трамвайном кольце в Смитфилде Мэри радуется, увидев, что мясной рынок по-прежнему цел. Его витражи в стиле рококо -ко резко контрастируют с торопливостью грузчиков в измазанных кровью фартуках, которые кажутся по обыкновению страшно занятыми, хотя вряд ли здесь найдется теперь какой-либо товар. Она приходит сюда всякий раз, как только выпадает случай. В конце торгового дня, иногда после обеда, Перед войной здесь всего за пенни можно было купить кусок мяса, и даже вырезка стоила дешевле, чем в любой мясной лавке. Рядом со зданием рынка находились раньше книжные киоски, но потом их заметили те, кто сбрасывал зажигательные бомбы. Немцы поджигали библиотеки и газетные киоски по тем же самым причинам, по которым сжигали книги у себя в стране. «Вся Фаринг-Дон-Роуд!» заполнилась грудами черного пепла, похожего на человеческий прах, и только по какой-нибудь не до конца сгоревшей обложки посреди этой кучи можно было догадаться, что это была за книга. Она пробирается красным, золотым и голубым витражам виадука, повисшего над ее родной долиной. Как и собор святого Павла, Холборнский виадук выдерживает все налеты и продолжает пропускать автобусы, следующие с востока на запад или от Оксфордской площади до Сити, над полностью разрушенной территорией. Ведь немцы уже сравняли с землей все здания отсюда до Чартерхаус-стрит. Через развалины, на которых играют в прятки маленькие мальчики и девочки, а старики копаются среди осколков кирпичей в надежде найти какое-нибудь утраченное сокровище или пропавший документ, проложены временные деревянные настилы. По другую сторону Фарингдон-Роуд находятся районы сафрон и Блидинг-Харт-Ярд. Бомбежки, хотя и коснулись их, но все же разрушили не полностью – Она вспоминает, как тротуары шевелились, поднимались и обрушивались, как океанские волны. Вспоминает ужасный жар и еще ветер, словно сдирающий из тебя одежду, словно выжигающий у тебя глаза. Она оглядывается вокруг, ищет свою желтую куклу. Когда муж начинает вот так, можешь быть уверен, у него что-то на уме. «Время прошло в стране грез», — говорит Берл Ортт. одна из любимых радиогероинь Мэри довоенной поры. Берл Орт, 1912-1966, популярная радиоактриса, 1930-х годов, мастер пародии. Берл может сделать так, что вы поверите, будь она Грета Гарбо, Грейси Филдс, Джесси Мэтьюс, словом, кто угодно, и хотя сейчас она притворяется Марисом Шевалье, Мэри ее узнает. Грета Гарбо. 1905-1990. Шведская киноактриса. С 1925 года работала в США. Прозванная шведским сфинксом. Ушла из кино в 1941 году. Самая известная роль в фильмах «Поцелуй» 1929. Анна Кристи 1931. Мата Харри. 1931, Гранд-Отель, 1932, Королева Кристина, 1933, Анна Каренина, 1935, Дама с камелиями, 1936, Ниночка, 1939. Грейси Филдс, Грейс Стэнсфилд, 1898-1979. Звезда Мюзик Холлой. Самая высокооплачиваемая британская актриса 1930-х годов. Джесси Мэтьюс. 1907-1981. Британская актриса, танцовщица и певица, прозванная Пляшущим Божеством. Марис Шевалье. 1888-1972, французский актер, автор и исполнитель эстрадных песен. Много снимался в кино, в том числе в фильмах «Веселая вдова», «Молчание золота», 1947-й, режиссер Рене Клер, жи 1958 -й. Кружась Мэри здоровается с очередным персонажем Беррелл. Длинное лицо, которое насмешливо, как всегда. «А вот и Мэри!» — она говорит с ливерпульским акцентом. «Давненько не видела тебя на радиостанции. Ты болела, Милочка?» «Я опять ходила на кладбище, искала свою куклу и своего парня. Его самолет сегодня упал, но он спасся, и вот я здесь. С твоей куклой тоже все в порядке, Милочка. Я видела ее пару дней назад. Несколько воздушных налетов не повредят ей». но, если хочешь, мы дадим по радио сигнал «СОС». — Это, наверное, слишком, — смеется Мэри. — Тысячу лет не слыхала тебя, Берил. Когда все это кончится, я снова буду слушать радио. Я была очень огорчена, узнав о твоей бабушке. Но она ведь не мучилась. — Думаю, нет. Внезапно Мэри чувствует обиду, но не показывает вида, боясь, что Берил уйдет. — Ты сделала новую прическу? Волосы стали виться. Она касается пальцем рыжего локона. «Да, милая, я здесь гораздо лучше, чем там». «О да, и мне тоже». Пытаясь засмеяться, Мэри вздыхает и присаживается на старый стальной сейф, валяющийся среди каменных развалин. С несчастным видом смотрит она на темзу, все еще покрытую туманом. «О да». Напоминает то время, когда по обоим берегам реки стояли ряды столбов, а к ним были привязаны женщины. Они горели под жарким солнцем, как свечки, и от их жира исходил тошнотворный смрад. То ли солдаты побежденной армии, то ли казненные бунтовщики. Мэри не может вспомнить ни причин, ни обстоятельств. Эй! Беррил Орд меняет маску. А это кто? Мэри напрягает память. Грейси Филдс. Спой нам песенку, Грейси. Фотокарточку отца поверни к стене, Навсегда остался он на войне. Она берет Мэри за руку, и они бегут в припрыжку по шатким мосткам, а по обе стороны в развалинах копаются люди, пытаясь спасти то, что еще может пригодиться. Их головы закутаны мешковиной, а лица серы от пыли. Вскоре они уже сбираются по качающимся деревянным ступенькам на сам виадук. Мэри с удивлением разглядывает знакомый мост под таким необычным углом. Что ж, говорит она, он не изменился, правда? Так немцы не победили? Мы их побили. Точнее, русские. Это не имеет значения. Но гер г и все эти нарциссы никогда не имели значения. Одетые в ситцевые платья с короткими рукавами, они облакачиваются на почерневшую темно-красную балюстраду рядом с гербом сити и весьма надменной греческой леди, олицетворяющий коммерцию. Они рассеянно глядят на юг и восток любой с собором Святого Павла и Блэк Фраерс, передавая друг другу одну сигарету. По другой стороне мимо них проходит трое пожилых людей в форме войск местной обороны садятся на медленно движущийся автобус. В общем, однако, Хай, Холборн и Виадук выглядят пустынно. А что? Все эвакуировались отсюда, Берил. Боюсь, что большинство умерли. Сочувственно разводит руками комедиантка. Но все выглядит очень мирно. Подавив слезы, Мэри снова смотрит на реку и удивляется, что туман исчез. Осталось всего несколько черных столбов, а тел уже нет. Против чего они бунтовали? Против войны? Она замечает на реке два странного вида судна. Они чистили... «Дно, — говорит бэрл вытаскивали все эти булыжники. На Фарингдон-Роуд было наводнение. Фрицы перебили все водостоки и канализационные трубы. Как будто все исчезло и старая река вернулась. Там, где находились мы, было не так уж плохо, но они разбомбили церковь Святой Анны в Сохо. Это был самый уродливый шпиль в Лондоне, и уцелел только шпиль». Берил хихикает и поворачивается к Джорджу Робби. премьер-министру веселья. Но ведь король и королева были великолепны, не так ли? Закатав рукава, они ворочали кирпичные кучи, пели песни и угощали всех чаем. Джордж Робби, Джордж Эдвард Уэйт, 1869-1954, популярный английский комик, прозванный премьер-министром веселья. Мэри удивлена. Я думала, они уехали в Канаду. Они собирались. Конечно, вначале они совсем не пользовались народной любовью. Я была там. Мы освистывали их, богачи. Люди говорили, что они понимают. Они по-прежнему богаче любого из нас. Произносит Берл с шотландским акцентом, и Мэри не может определить, кому она теперь подражает. «Поначалу они слишком задирали нос», — говорит Мэри. Сплошное сочувствие и не чашки чая, как говаривала моя тетушка. Но я думаю, что они просто стали такими, какими хотели их видеть люди. Этим они и удержались. И отдавать Букингемский дворец несчастным погорельцам не потребовалось? Нет, не совсем так, дорогая. Берилл в образе Герти Лоуренс подмигивает своей подруге. Герти Лоуренс, Гертруда Лоуренс, 1898-1952. Английская певица, выступавшая в музыкальных, романтических комедиях и других жанрах, часто вместе с Ноэлем Кауардом, другом ее детства. Им потребовалось приложить чуточку дополнительных усилий. Просто они не хотели заходить слишком далеко. — Они все еще кажутся мне обманщиками, — мрачнеет Мэри. Я думаю, что в стране грез ценности немного иные. Берилл хочет сменить тему. Она в целом достаточно консервативный человек, и такое проявление нелояльности ее смущает. Я когда-нибудь рассказывал тебе о том, как однажды потерялась на крыше почтамта в Маунт Плезент? Мне сказали, что можно срезать путь, если выйти через такую-то дверь на плоскую крышу, и потом войти в другую дверь. Это было еще до начала моей карьеры. Я тогда работала курьером. Так вот, я нашла дверь с выходом на крышу, но хоть убей не смогла обнаружить вторую дверь. Сквозь застекленную крышу я видела людей, которые сидели и работали за письменными столами. Я стучала в окна, пытаясь узнать у кого-нибудь, куда мне идти, но никто не замечал меня. Начался дождь. Там наверху были только конторы, никаких сортировочных комнат или чего-то в этом роде. И представь, что я в конце концов там углядела. Мелочь, конечно, но я увидела там двух женщин. Двух женщин, заметь, которые целовались и обнимались. Что скажешь? Мэри изо всех сил пытается понять, что же могло в этом быть такого замечательного, но воображение ее подводит. Я жила как раз за mount pleasant Знаешь, Феникс Лейн. Дэрил явно разочарована. Она смотрит на часы. Мэри не знает, как вернуть расположение Беррел. Наверху стеклянная крыша. О, Боже! Вот и мой автобус, — рассеянно произносит Беррел. Через полчаса у меня передача. Ну, пока. Не плачь, деточка. Вытри глазки. Береги себя, милая. Она вскакивает на подножку автобуса номер 25, ползущего по виадуку в сторону Вест-энда, и машет со ступенек, поднимаясь на второй этаж. Мэри смотрит, как она усаживается на заднее сиденье и зажигает сигарету. «Извини», — пожимает плечами Мэри, — «наверное, я не гожусь для этого мира». Так говорил ей когда-то бабушка, улыбаясь и гладя ее по щеке. И это означало одобрение. Мэри медленно идет по несгибаемому железному мосту к станции Холборн, балки которой светятся на фоне бледно-голубого неба, как рыбные кости. У разрушенного кирпичного входа с искореженной каменной облицовкой Мэри видит своего отца в форме цвета хаки, с офицерским ремнем и в кожаных крагах. За спиной у него винтовка «Ли Энфилд». Он охраняет вход. Поправив фуражку над золотисто-зелеными глазами, он улыбается ей и посылает воздушный поцелуй. «Здорово, малыш!» «Если появится офицер, сразу отойди. Я скажу, что ты спрашивала дорогу. Как мама?» Я слышала, что она уехала в Канаду вместе с королевской семьей. Это было бы на нее похоже. Но у нее есть и хорошие черты. Но я слышала, что королевская семья вернулась. Может, и мама с ними? А почему вы не спросите их самих, любовь моя? Они сейчас внутри. Потом скажешь мне, если что узнаешь. Он подмигивает ей и снова улыбается». Мэри входит в просторный вестибюль на покореженных железных балках, которого полным-полно птиц. На мгновение к ней на плечо присаживается маленькая пустельга. Бетонное пространство в вестибюле пусто, лишь у выходов на платформы торчат несколько носильщиков, а у билетной кассы за карточным столиком, за чашечкой чая сидят король и королева. Когда она приближается, они глядят на нее — Король Георг очень худой, худосочный, сказала бы бабушка, почти бесплотный, больше похожий на школьника, а жена рядом с ним, как маленькая пухлая кукла. Мэри кажется себе неуклюжей. Извините, что я не делаю реверанс. Меня неправильно воспитали. — В любом случае, забавно, — говорит королева Елизавета. — Как поживает ваш папа? Хорошо? Он сказал, чтобы я спросила у вас, вернулась ли моя мама из Канады. Глядя через стол на мужа, королева кажется встревоженной. Король Георг складывает перед собой руки. «Вашей матушки здесь нет». Мэри забыла о его заикании. «Не утруждайте себя». Он помогал вытаскивать тела. Королева Елизавета промокает рот изящной салфеточкой. Бедняжка. Он никогда не отличался хорошим здоровьем. Я обвиняю во всем его брата. «А как звали твою мать, дорогая?» Нелли Феллгейт. Это моя бабушка Феллгейт сказала мне, что мама в Канаде. Король Георг достает пачку карт и начинает раскладывать пассианс. Это его успокаивает. Королева Елизавета смахивает салба бисенки пота. Мы не знакомы с Феллгейтами, дорогая. Не так ли, Дэйви? Не припомню ни одного с тех пор, как вернулся из к -к -к Канады. Его жена многозначительно смотрит на него. Но мы не были в Канаде с начала войны. — Это было еще до войны, — говорит Мэри. — Может быть, лет пятнадцать назад. Ну, то есть мне же не так много лет. — Что ж, как вы видите, вашей матушке с нами нет. Королева становится более резкой. Она никогда не была замужем за твоим отцом. Официально. Он был солдатом. Сегодня здесь, завтра там. Ей следовала подумать об этом заранее. В отличие от многих других, вам повезло, что миссис Феллгейт присматривала за вами. И дедушка тоже. Хотя они могли делать это и лучше. Вы ошибаетесь, — говорит Мэри. То есть в том, что вы говорите, есть какая-то ошибка, потому что вы никогда бы не сказали так о моем дедушке, если бы знали его. Он говорил, что вы позорите нашу страну, что вас следует изгнать, а всю вашу собственность перераспределить». мой дух этой страны, дитя мое!» Королева Елизавета гневно складывает ручки на круглом животике. «Постыдитесь!» Он говорил, что вы тупые сумасброды. «Если бы для того, чтобы сохранить единство империи, нам была нужна монархия, мы бы вполне обошлись куда более дешевой, чем ваша. Феллгейты были такими заурядными!» Сердито фыркает королева. «Не лучше, чем Газали, потомки морских пиратов, отребья самого низкого сорта». Вам должно быть стыдно, но мы к этому привыкли. Вы, думаете, мы не читали, что о нас пишут в газетах? Но, как говорится, живи и давай жить другим. Тебя могли бы отправить в темницу, да-да, или насадить твою голову на копье у ворот изменников. Когда Мэри угрожают, она всегда начинает дерзить еще больше. Дедушка говорил, что в глубине сердца вы дикие гунны, и что рано или поздно вы покажете себя в истинном свете. Он говорил, что когда вы приехали сюда, у вас не было даже ночного горшка, а теперь владеете половиной нашей страны. Никто не говорил, что мы совершенны. Отрывается от карт Георг Шестой. Успокойся, малышка, идет война. Нам нужно держаться вместе. У меня был трудный день, и у твоей мамы тоже. «Осторожно!» — королева встревожена. «Кто сказал, что я и есть ее мать, сорвалось с языка! П -п -п -п -п -п Прости, любовь моя!» Король Георг переворачивает две карты. Теперь Мэри вцепилась в них, как терьер в свою добычу, и уже не отстанет. «Дедушка говорил, что вас нужно выдворить из Лондона и заставить жить в деревне. А если вам там не понравится, — сказал он, — то вы должны уехать в Шотландию и жить там». Но такое он предлагал только тогда, когда бывал в добродушном настроении. Обычно у него наготове были для вас фонарные столбы. Деточка, ваш дедушка умер. В облаке бело-голубого шифона королева Елизавета садится. И вся ваша семья тоже. Так что отправляйтесь в освояси. Теперь вы совсем одна. Возмущенная этим ударом ниже пояса, Мэри нападает снова. Он сказал, что вы не изменились, то есть внутри, под маской. Думаю, он был прав. Что вы сделали с его пенсией? Никогда ее не т -т трогали. Не оставляя пасьянца, король Георг ослабляет галстук. П -п -п -п Послушай, если ты будешь п -п -п -п -п продолжать в том же духе, я вызову полицию. Мы не обязаны т -т -т терпеть этот бред. Мы делаем свое дело. Все так г -г -г -г -г -г говорят. Кроме тех в Ист-Энде. Пуп земле этот Ист-Энд. Королева уже овладела собой. «Это все иностранная пропаганда. Это пятая колонна и прочие агитаторы будоражат простой народ и внушают ему недовольство. Мы спускаемся к ним и проявляем заботу. Скоро все успокоятся. Мы даже детей с собой берем. И они тоже носят форму. Чего же больше? Пенсию можно было бы и вернуть. Мэри знает, что разъярилась так из-за дедушки». Ему бы понравилось, как она использовала этот шанс, и она знает, что сделала это ради него. И если она перестанет накручивать себя, то они перестанут казаться ей ужасными. В конце концов, люди как люди. Никто не отбирал у тебя пенсию, насколько я знаю. Мэри решает, что с нее хватит. Вернувшись к выходу, она обнаруживает, что отец ушел. Может быть, из-за ее плохого поведения его сняли с боевого поста. «Папа? А может, он дезертировал?» а За ней стремляется целая туча полицейских, и она сворачивает на Холборн и бежит до Хаттон-Гарден. полицию устремляется по ложному следу вниз по лестнице на Фарингдон-Роуд, который блестит от воды, так как начинается прилив. Мэри испытывает душевный подъем, как будто она только что сделала что-то стоящее, как Патрик. Она так счастлива, как много лет уже не была. Скажи, что именно тебе нравится в стране грез? Весело насвистывая, она идет в сторону Тоттнем-Корт-Роуд, твердо зная, что если дальше пройти по Шефтсбери-авеню и вниз по лей -Мол через парк Сент-Джеймс, то она увидит Букингемский дворец в виде кучи щебня и серых камней на дороге. Иначе почему тогда короли и королева сидят за карточным столиком на станции Холборнский Виадук, пьют чай и раскладывают пасьянцы, как любая другая бездомная супружская пара? Она чувствует себя немного виноватой. Не слишком ли сурово она с ними разговаривала? Но прежде всего она верна своему покойному деду. Более чем верна. «Британия умеет веселиться».